Глава четвертая. Спасите. Помогите. На следующее утро Эймс Таймс подсчитывал прибыль от продажи газет. Малыш флегматично подпирал дверь, следя за вычислениями редактора. Тот виртуозно перекидывал костяшки огромных счетов. На бумаге в столбик он отказывался считать в принципе. На вопрос о том, почему он пользуется такими древними приборами, Эймс пожимал плечами и заявлял, что если к нему нагрянет полиция, он просто скинет костяшки. И никто не узнает, что он считал. А то, что написано пером, известно и топором не вырубить. Многие бизнесмены на этом и погорели. От подсчетов у Эмса настолько поднялось настроение, что он решил вечером пригласить жену Тену в лучший ресторан Мадрихура Алим. Сегодня он мог себе позволить кутить. Продажи выпуска с информацией о похищении сына губернатора побили все рекорды. Еще его грела новость о том, что Ника Паука оштрафовали в парке за разведение костра. Естественно, информация об этом появится в новом номере. Где-то на предпоследнем листе – это самое обидное место. Сначала читают первый лист с главной новостью и последний лист с гороскопами и кроссвордами. Предпоследний лист почти никто не читает. Там конкуренту – самое место. Единственное, что огорчало его – это гипс на ноге. Тена так любила танцевать, а Эймс временно не мог быть партнером. Танцевал он прекрасно – танго, вальс. Новомодный ча-ча-ча, его абсолютный слух позволял чувствовать каждый такт музыки. Но сегодня танцев не будет. Дверь постучали, и сразу ее открыли. Малыш снова поставил ногу, чтобы поймать визитера и спасти нанимателя, однако сам внезапно оказался на полу. На нем сидела нянюшка, приставив в горло огромный нож, очень похожий на нож мясника. «Эу!» – простонал телохранитель. Упав, он отбил себе спину и затылок. Ему также категорически не нравилось лезвие у его шеи. «Уважаемая госпожа, прости ошибку моего телохранителя, он просто не понимает, как встречать гостей», улыбнулся Эймс, узнав посетительницу. В дверь заглядывал губернатор Артур Джаяб. «Господин губернатор, проходите, мы очень рады вас видеть», продолжил редактор. Нянюшка встала, огладила складки юбки, нож скрылся в них, огляделась и пригласила зайти Артура. Тот зашел и занял лучшее кресло, переступив через малыша. «Малыш, оставь нас!» – распорядился Эймс. Тот кряхтя встал и похромал к выходу. Нянюшка, поджав губы, смотрела ему вслед. «Халтурщики! Кто так охраняет? Я вот свои годы!» – вздохнула она и махнула рукой. Огляделась, увидела плиту и чайник. Через минуту он стоял на огне, весело пыхтя. Открыв шкафчик, нянюшка нашла несколько кружек, из одной выдала муху. Парочку обтерла белоснежным платочком, появившимся ниоткуда, Заварив какие-то травы, она кивнула Артуру, чтобы тот начал разговор. «Как вы написали в своей газете, мой сын пропал». «Мы бы хотели просить вашего содействия» в переговорах с похитителями. «С момента преступления прошли уже сутки, но с нами никто не связывался. И я бы хотел, чтобы вы поучаствовали в передаче денег». «Господин губернатор, я был с удовольствием». Ну у меня одна проблема!» Тут Эймс показал загипсованную ногу. «Это не проблема!» – махнул рукой Артур. «Нянюшка все решит!» Та сосредоточенно заваривала чай, никто и не заметил, как она что-то накапала в одну кружку, которая и досталась редактору. Это была именно та кружка, в которой жила и скончалась муха. Отпив чай, Эймс причмокнул от удовольствия. Такого вкуса он никогда не ощущал. Внезапно к нему подошла нянюшка и оглядела гипс на ноге. «Мы предлагаем вам сделку. Эймс, могу я вас так называть?» Продолжил губернатор. «Нянюшка лечит вашу ногу, а вы разрешаете использовать вашу газету в наших целях». Ну как? Лучшие врачи! Я отдал двадцать золотых!» Прошептал редактор. «Я училась у хилеров, далеких островов, Ачкамуи. Они умеют запускать остановившееся сердце, лечить печень, почки». — Ваша сломанная в двух местах нога — упражнение для хиллера первого посвящения. — У меня пятое, прогудела нянюшка, ощупывая гипс. — Как вы узнали, что в двух местах? — прошептал Эймс, чувствуя, что засыпает. — Вы меня отравили? — Что вы? Просто травки для лечения. Ничего больше, — ответила женщина, проверяя пульс на шее у заснувшего редактора. — Нянюшка, а зачем ты пульс проверяешь? — уточнил губернатор. — Да кто знает эти травки? с улыбкой ответила нянюшка. Одного могут усупить, а другого убить. Случайно. Она еще раз провела рукой по гипсу и указательным пальцем правой нанесла два удара по повязке. По ней пошли ровные трещины, в результате чего гипс распался на две половины. Нога редактора выглядела как один сплошной синяк. Женщина покачала головой и достала черный кожаный сверток, в котором находились скальпели, несколько молотков, отдельно в коробочке лежал комплект игл. Их-то она и взяла. Подсоков языком, нянюшка воткнула пару игл в ногу Эймса и посмотрела на губернатора. Тот разглядывал стены и окно. Он очень не любил врачей и методы лечения, даже нетрадиционные. Синяк на ноге начал быстро сходить. Она взяла ногу своими огромными ручищами и резко дернула в месте перелома. Даже во сне редактор скрикнул. В кости что-то хрустнуло. Нянюшка улыбнулась и уселась на диван. Через пару минут редактор проснулся и с ужасом посмотрел на губернатора. «Яд! Вы меня отравили! Я на небесах!» – прошептал он. «Успокойтесь, мы вас вылечили. Теперь ваша очередь помочь нам!» – ответил Артур. Эймс недоверчиво смотрел на осколки гипса на полу и на свою ногу. Он аккуратно встал с кресла на здоровой ноге и потрогал пол пальцами травмированной ноги. «Смелее, смелее!» – сказала нянюшка. «Можете даже потанцевать!» Тот наступил на ногу, прошел два шага, попрыгал, а затем схватил женщину и сделал с ней пару павальца, пытаясь от радости перевести его в танго. Поняв, что удержать женщину в прогибе он не сможет, Эймс крякнул и чуть не надорвал спин, но нянешка перехватила его движение, подняла за плечи и аккуратно поставила на пол. Тот вздохнул и улыбнулся. «Да, я сделаю что угодно. Хотите утопить конкурента? Провести предвыборную кампанию? Рекламу нового бизнеса?» Пустим в номер, что хотите. Его душа пела, ведь он будет сегодня танцевать с женой. Мы бы хотели разместить объявление о награде за информацию о моем сыне, сказал губернатор. Двадцать золотых местоположения, сто за возвращение. Потом он задумался, посчитал что-то на пальцах и поправил. 10 за информацию и 50 за возвращение. И вам 3 золотых за газету. Эйнс внимательно посмотрел на губернатора. И понял, что торговаться не стоит, Растот тот решил экономить на своем же сыне. «Хорошо, в вечернем номере будет размещено объявление. На второй странице». Решил все-таки немного понаглеть он. «Нам нужна первая страница, и прямо сейчас», – заявила нянюшка, поигрывая тяжелым пресс-папье, с хищным выражением лица поглядывая на ногу редактора. «Я вас понял», – пискнул он. «Хорошие люди всегда могут договориться, не так ли? Я прямо сейчас распоряжусь, чтобы печатали газеты». Через два часа на улицах Мадрихура мальчишки кричали «Вознаграждение! Покупайте газеты! Ищите сына губернатора и получите деньги и медаль прямо из рук Артура Джаяпа! Вознаграждение выплачивается только при предъявлении газеты!» Последние условия Эймс приписал самолично для увеличения объема продаж. Он изучал маркетинг и знал, что сейчас настал звездный час для него. Если упустить возможность, то второй такой может и не быть. Ник Паук посыпал свою лысую голову пеплом от сожженных газет конкурента и тихо плакал. Одну из газет купил Энди Жаба, первый помощник главному мафиози города. Он решил отнести ее боссу и рассказать о своем плане.